Глава восьмая. «Я не понимаю, зачем тебе другой раб?» — говорил Нарсиси. «Требовать женщину вполне естественно, точно так же, как отдельное помещение, и отец дал на это разрешение. Но он хотел, чтобы тебе помогали мои братья и я. Секреты машин не должны достаться посторонним. Тогда быстрее отправляйся к нему и пусть он даст разрешение, чтобы в работе мне помогал раб Михай». Объясни отцу, что Миха из той же страны, что и я, и ваши секреты для него все равно, что детские игрушки. Если отец потребует еще объяснений, скажи ему, что мне нужен искусный помощник, который умеет обращаться с инструментами и который будет точно выполнять мои распоряжения. Ты и твои братья слишком уверены в том, что знаете, что нужно делать. Кроме того, вы склонны упускать детали. А если вещь вас не слушает, готовы скорее ударить ее молотком, чем подумать». Нарсиси вышел, кипя от злости и что-то бормоча, а Изон присел у печки, планируя новый шаг. Потребовалось большая половина дня, чтобы подложить под запечатанный ящик бревна, и на них, как на катках, перетащить машину в песчаную долину, подальше от людей. Открытое пространство было необходимо в экспериментах, где любая ошибка могла вызвать облако отравляющего газа. Даже Эдипон, в конце концов, понял разумность этого. Хотя все его стремления сводились к тому, чтобы проводить эксперименты в глубокой секретности за закрытыми дверями. Он дал неохотное согласие, но вокруг машины были воздвигнуты стены из шкур, а вся местность усиленно охранялась. К счастью, завесы от шкур служили отличным заслоном от ветра. После долгих споров с Язона сняли цепи, а тяжелые ручные кандалы были заменены на легкие ножны. Он прихрамывал при ходьбе, зато руки были совершенно свободны, и это было большим преимуществом. Хотя рядом постоянно находился один из братьев с заряженным смострелом. Теперь Язону были необходимы кое-какие инструменты и сведения о технических познаниях этих людей. А это было связано с еще одной утомительной битвой за их драгоценные секреты. «Пойдем», — сказал он охраннику, — «надо найти Эдипона». После первой вспышки энтузиазма вождь Дзертоноджий проявил мало удовольствия от этих новых требований. «Ты получил помещение, — проворчал он, — и рабыню, которая будет делать для тебя пищу. Я только что дал разрешение, чтобы тебе помогал другой раб. Теперь еще новые требования. Ты хочешь выпустить всю мою кровь из жил?» «Не нужно драматизировать положение. Я просто хочу иметь кое-какие инструменты для своей работы». мне нужно знать прежде чем я приступлю к работе как ваши люди решают технические проблемы поэтому я хочу бросить беглый взгляд на ваш инструментальный склад или на то место где вы производите всяческие механические работы вход воспрещен запреты на сегодня стали препятствием поэтому их нужно время от времени менять ты сам покажешь мне дорогу охранник неохотно открыл дверь здания где перерабатывалась нефть потребовалось открыть множество замков и затворов Вновь закованный в цепи и охраняемый как убийца, Язон был введен в темное помещение. «Какой хлам!» – фыркнул он, пнув ящик с неуклюжими, изготовленными ручной ковкой инструментами. Работа была крайне грубой, что-то вроде неолитического машинного века. Сварные стыки были дырявыми. Инструменты в основном представляли собой кузнечные клещи и молотки для обработки металла на наковальне. Единственными вещами, порадовавшими сердце Изона, были массивная дрель и токарный станок, работающий от приводных ремней, которые приводились в движение рабами. Могло быть и хуже. Изон отобрал самые маленькие и удобные инструменты и отложил их в сторону, чтобы использовать на следующее утро. Стемнело, и работать в этот день было уже невозможно. Вооруженная процессия вышла тем же порядком, что и вошла. И два брата отвели Язона в крохотную коморку. Тяжелый затвор щелкнул за ним, и он закашлялся от тяжелого запаха полусгоревшего керосина, которым была заправлена тускло горевшая лампа. Айджейл согнулась у небольшой печки, что-то варя в глиняном котле. Она взглянула на Язона и опасливо улыбнулась. изон подошел, понюхал и содрогнулся. «Какой удар!» «Суп из креноджей и, вероятно, закуска из сырого креноджей и салат из них же. Завтра я постараюсь разнообразить наше меню». «Великий Чака», – прошептала Айджейл, не глядя на него. «Могучий Чака». «Меня зовут Язон. Я оставил Чаку вместе с его одеждой». «Язон могуч. Он может околдовать Дзертоноджей и заставить их выполнять его волю. Рабыня благодарит его». Он поднял ее голову за подбородок, и выражение бессловесной покорности в ее глазах заставило его вздрогнуть. — Ты можешь хоть ненадолго забыть о своем рабстве? Мы вместе сюда попали и вместе выберемся. — Мы спасемся, я знаю это. Ты убьешь всех дзертоноджей, освободишь своих рабов и отведешь нас домой. Там мы снова будем бродить по берегу, и есть найденные креноджи вдалеке от этого ужасного места. Как легко угождать некоторым девушкам. Именно это я имел в виду, за исключением того, что, вырвавшись отсюда, я пойду совсем в другую сторону, как можно дальше от твоих любимых креноджей». Айджейл внимательно слушала, одной рукой мешая суп, а другой почесывая под шкурой. Язон обнаружил, что и он чешется. А по болезненным расчесам на коже было видно, что он посвящал этому занятию много времени с момента своего прибытия на эту планету. «Хватит!» – выкрикнул он. и забарабанил в дверь. «Здесь очень далеко до цивилизации, как я ее понимаю, но почему бы мне и не попытаться сделать условия более комфортабельными?» Загремели цепи и замки, и за приоткрытой дверью показалось лицо Нарсиси. «Почему ты кричишь? Что-нибудь случилось?» «Мне нужна вода, много воды». «Но у тебя есть вода», — удивленно сказал Нарсиси, указывая на каменный кувшин в углу. Этого хватит на много дней. По вашим стандартам старшина Нарса, не по моим. Мне нужно в десять раз больше воды и немедленно. И мыло, если оно водится в этом варварском месте. Начался долгий спор, но Изон в конце концов добился своего, заявив, что вода нужна для религиозных обрядов, иначе он не ручается за успех завтрашней работы. Через некоторое время принесли множество разнообразных сосудов с водой, и среди них мелкую чашку полную чудесного жидкого мыла. «Вот это другое дело!» — воскликнул Язон и добавил. «Раздевайся, Айджейл, у меня для тебя есть сюрприз». «Да, Язон», — сказала Айджейл, счастливо улыбаясь и ложась на спину. «Нет, ты будешь мыться. Ты знаешь, что это такое?» «Нет», — ответила она, вздрогнув. «Это звучит нехорошо». «Становись сюда», — приказал он, указывая на дыру. «Это будет стоком Одежду в сторону». Вода была нагрета на печке, но эй джел все еще жалость к стене и дрожала она задрожала еще больше когда изон вылил на нее воду когда он начал тереть ее волосы мылом она завопила ему пришлось зажать ее рот чтобы она не привлекла внимание стражи он натер мылом и свою голову и испытал восхитительное покалывание когда мыло дошло до основания волос мыло набилось ему в уши поэтому лишь услышав хриплый крик михая он понял что дверь открыта. Михай стоял в двери, указывая на него пальцем, а за его спиной виден был и Нарсиси, заглядывающий через его плечо и поражающийся такому диковинному религиозному обряду. «Вы, родак, загремел Михай. «Вы заставили это бедное создание подчиниться своей воле. Вы унизили ее, сняли с нее одежду и глядите на нее, хотя и не состоите с ней в священном браке». Он прикрыл глаза рукой. «Вы зло, Язон, вы демон зла, я вас обязан предать суду, и...» «Вон!» — рявкнул Язон, повернувшись и выпихивая Михая за дверь усвоенными отчасти приемами. «Единственное зло в вашем грязном мозгу, вы, назойливый фанатик!» «Девушка моется впервые в жизни. Я должен был бы получить медаль за распространение санитарии среди дикарей!» Он вытолкнул обоих за дверь и крикнул нарсисе мне нужен этот раб но не сейчас не сейчас Заприте его до утра и утром приводите ко мне он захлопнул дверь и решил что будет запирать ее изнутри ай дрожала поэтому язон смыл с нее мыльную пену теплой водой прополоскал ее волосы и дал ей чистый кусок шкуры чтобы она вытерлась ее тело девушки лишная шкур и слоя грязи было молодым и сильным у нее были крепкие груди и сильные бедра зон вспомнил обвинение михая и сердито бурча себе под нос отвернулся он разделся вымылся и использовал остатки воды чтобы постирать свою одежду невыразимое чувство чистоты улучшило его настроение Напивая что то он задул лампу и окончательно вытерся в темноте он лег укрылся чем то вроде одеяла из меха и начал обдумывать план завтрашнего дня теплое тело эй джелл к нему немедленно заставив забыть все технические проблемы. «Это я», — сказала она без особой необходимости. «Да», — ответил он и закашлялся. Почему-то трудно стало говорить. «Но я вовсе не это имел в виду, устраивая купание». «Ты не старый. Что же тебе мешает?» Она казалась раздраженной. «Ты должна понять, что я не хочу пользоваться своим преимуществом». он был смущен что это значит неужели ты из тех кто не любит девушек она начала плакать и он почувствовал как дрожит ее тело когда то в риме вздохнул он и похлопал ее по спине на завтрак опять были креноджи, но изон чувствовал себя физически очень хорошо он отмылся до розового цвета зуд прошел даже в отрастающей бороде Металлическая перянская ткань высохла к утру, поэтому он смог одеть чистую одежду. Айджейл все еще не оправилась от травматического эффекта купания, но со своей чистой кожей, промытыми и немного причесанными волосами выглядела очень привлекательно. Пришлось отыскать для нее одежду, так как он не хотел разрушать результаты своей деятельности, позволив ей надеть грязные шкуры. В хорошем настроении он крикнул, чтобы открыли дверь, и пошел по холодному утреннему воздуху к месту своей работы. Михай был уже там. Он выглядел очень грязным и сердитым и гремел цепями. Язон дружески улыбнулся ему, подсыпав соли на его душевные раны. «Снимите с него цепи!» — приказал Язон. — «И побыстрее! Сегодня нам предстоит большая работа!» Он повернулся к запечатанной машине, потирая руки в ожидании. Защитный экран был сделан из тонкого металла и, казалось, не мог скрывать каких-либо секретов. Язон тщательно и осторожно соскреб в нескольких местах краску, обнаружив гофрированный и запаянный стык, где соединялись стороны. Целый час он простукивал корпус и, наконец, убедился в справедливости своего предположения. Корпус был двойным, а промежуток между стенками был заполнен жидкостью. «Пробейте стенку, и вы умрете». Очевидно, назначение этого устройства было охрана секретов. Однако где-то должен быть доступ к машине. Где же? Конструкция была кубической, кожух же закрывал лишь пять сторон, а что с шестой? «Теперь стоит подумать, Езон», — сказал он сам себе и наклонился, чтобы разглядеть днище. Это была широкая пластина, видимо, металлическая. Она защищала все дно и удерживалась четырьмя большими болтами. Итак, ответ заключен в шестой стороне. Сюда Михай позвал он, и тот неохотно оторвался от горячей печки. Подойдите поближе и делайте вид, что осматриваете этот средневековый автомат, пока мы обговорим наши дела. Вы будете работать со мной? Я не хочу этого, изон Я боюсь, что вы запачкаете меня своими прикосновениями, как вы делали с другими. Но сейчас вы не так чисты, чтобы... Я не имею в виду физическую чистоту. А я имею в виду ее. Вы тоже можете выкупаться. Я не беспокоюсь о вашей душе, вы о ней сами позаботитесь. Если вы будете работать со мной, я найду возможность извлечь вас отсюда и доставить в город, где были сделаны эти машины. Если только есть возможность выбраться с этой планеты, то только в том городе. Я знаю все это и все же не решаюсь». «Маленькое святотатство теперь для великой цели в будущем. Разве главной целью для вас не является желание доставить меня в суд и наказать? Проведя остаток жизни здесь в качестве раба, вы этой цели не достигнете?» «Вы адвокат дьявола. Вы вселяете в меня сомнения. И все же вы правы. Я буду помогать вам здесь, чтобы вы не могли спастись». «Отлично, теперь за работу. Отправляйтесь с Нарсисией, доставьте три бревна». Таких, каким были прикованы у насоса. Захватите несколько лопат. Рабы донесли бревна лишь до ширмы из шкур, так как Эдипон запретил им входить внутрь. Пришлось Язону и Михаю тащить их к машине. Язон вырыл канавки под машиной и протолкнул туда бревна. Когда это было сделано, Язон по очереди с Михаем выбросили из-под машины песок, пока она не оказалась над ямой, поддерживаемая только бревнами. Язон лег в яму и еще раз осмотрел дно машины. Оно было ровным и лишенным всяких выступов. С большой осторожностью он поскреб днище у края. Здесь обнаружился припой. Язон скреб до тех пор, пока не обнаружил полосу металла, припаянного по краям к днищу. — Эти апсаланцы очень хитры, — пробормотал он и атаковал припой лезвием ножа. Когда края были очищены, он осторожно потянул полоску металла, предварительно отвинтив четыре винта и убедившись, что ее ничто не сдерживает и что нигде нет ловушки. Она отделилась неожиданно легко и упала на дно ямы. Обнажилась ровная металлическая поверхность и тоже без всяких выступов. «На сегодня довольно», — сказал Язон, выбираясь со дна и вытирая руки. «Было уже темно». Мы кое-чего добились, а теперь я хочу подумать, прежде чем идти дальше. Пока нам везет, но я думаю, что дальше все будет не таким же легким. Надеюсь, вы захватили с собой чемодан, Михай? Вы будете ночевать со мной. Никогда. Притон греха, порочности. Язон холодно посмотрел ему в глаза и заговорил, при каждом слове толкая его пальцем в грудь. — Вы пойдете со мной, потому что так лучше для наших планов. «Если вы прекратите указывать на мои моральные слабости, я не буду ссылаться на ваши. Идемте!» Жить с Михаэм было очень тяжело, но все же возможно. Он заставил Язона и Айджейл отойти к стене, отвернуться и обещать не смотреть, пока он будет мыться за ширмой из шкур. Язон использовал возможность для маленькой мести. Он развлекал Айджейл, они весело смеялись, и Михаю должно было казаться, что смеются над ним. После купания ширма осталась. Михай даже укрепил ее и за нею лег спать. Их пища по-прежнему состояла из креноджей. Язон вздрагивал, чувствуя, что привыкает к ней. На следующее утро, под испуганными взглядами стражников, изон энергично взялся за плиту днища. Добрую часть ночи он размышлял над этим и теперь решил проверить свои теоретические выкладки на практике. Сильно нажимая на нож, он проделал в металле канавку. Металл был не такой мягкий, как припой, но казался сплавом с большим содержанием свинца. Что бы это значило? Осторожно прижимая лезвие ножа, он пробовал днище в разных местах. Глубина металла повсюду была одинаковой, за исключением двух мест. Оба эти места находились в середине прямоугольного дна, на равном расстоянии от концов и сторон. Скребя и царапая, он обвел два круга, каждый размером с голову. «Михай, идите сюда и взгляните на эти штуки. Что вы о них думаете?» Михай почесал бороду и потрогал круги руками. «Они покрыты металлом, и я не уверен...» «Я не спрашиваю вас, уверены вы или нет. Что вы о них думаете?» «Конечно, большие гайки, навинченные на концы болтов, но они так велики...» «Они и должны быть велики, ведь на них держится вся эта махина. Я думаю, что теперь мы очень близко подобрались к секрету, как открыть машину. Сейчас нужно быть особенно осторожным». Я все еще не верю, что секрет открывается так легко. Сейчас я изготовлю деревянный шаблон, по которому мы сделаем гаечный ключ. Пока меня не будет, вы оставайтесь здесь и постарайтесь удалить весь металл, закрывающий эти гайки. Может, это займет много времени, но рано или поздно мы сможем попытаться отвернуть эти гайки. Но все же так трудно забыть о горчичном газе. Изготовление гаечного ключа потребовало напряжения местной технологии. и все старики, заслужившие звание мастеров стали, собрались для консультации. Один из них был неплохим кузнецом, и после ритуального жертвоприношения и множества молитв он сунул брусок железа в печь, а изон раздувал меха, пока железо не раскалилось до бела. Затем молотками ему придали форму гаечного ключа. Изон по рисунку удостоверился, что ключ по размерам подходит к гайке. Теперь у Язона был необходимый инструмент. Эдипону, очевидно, сообщили о ходе работ, потому что, вернувшись с гаечным ключом, Язон застал его у машины. «Я заглядывал снизу и видел гайки, которые эти дьявольские абсаланцы залили сплошным металлом», — сказал Эдипон. «Кто мог догадаться об этом? Мне все еще кажется невероятным, чтобы один металл можно было спрятать под другим. Как они это сделали?» «Очень просто. Основание собранной машины опустили в форму, куда залили расплавленный металл». У этого металла температура плавления намного меньше, чем у стали, из которой изготовлена машина. Поэтому никакого вреда этой машине не причинила. Просто в городе лучше знают технологию металлов. Невежество. Ты оскорбляешь? Беру обратно. Я хотел только сказать, что они думали провести всех своей хитростью. Но так как это им не удалось, они глупцы. Ты удовлетворен? Что ты будешь делать дальше? я отвинчу гайки после этого кожух с отравляющей жидкостью освободится, и его можно будет снять для тебя это слишком опасно эти дьяволы могли подготовить и другие ловушки я прикажу сильному рабу отвернуть гайки а мы будем ждать в отдалении его смерть не причинит большого ущерба я тронут твоей заботой о моем здоровье но принять предложение не могу работу должен выполнять я сам секрет слишкомпрост это кажется мне подозрительным Я сам буду отвинчивать гайки и все время следить за сюрпризами. Кроме меня никто не сможет этого сделать. Теперь все отойдите в безопасное место. Никто не заставил себя ждать, послышались быстрые шаги по песку, и Язон остался один. Стены из шкур вздрагивали на ветру, больше не было слышно ни одного звука. изон сплюнул на ладони, унял слабую внутреннюю дрожь и скользнул в яму. Ключ точно охватил гайку. Язон ухватился обеими руками за рукоять, уперся ногами в край ямы и начал поворачивать. И остановился. Гайка. Гайка, освобожденная усилиями Михая, выступила наружу. Видны были и три оборота винта. Что-то в этой нарезке было неправильным. Но что именно, он не знал. Однако уже одного подозрения было достаточно. «Михай!» — крикнул он. однако ему пришлось громко звать еще дважды прежде чем его помощник осторожно просунул голову в яму сбегайте к нефтяным работам и принесите один из их болтов с гайкой размер не имеет значения язон грел руки у печки пока не вернулся миха с болтом изон отправил михая на безопасное расстояние сам спустился обратно в яму поднес винт к тому что выступал из днища и засмеялся нарезка на абсолансском винте была сделана под другим углом и шла слева направо. Хотя на планетах галактики существовало множество культурных и технических различий, но один из общих принципов, унаследованных от общих предков, это направление нарезки. Езон никогда не думал об этом раньше, но сейчас, мысленно восстанавливая свое пребывание на многочисленных планетах, он понял, что везде было одно и то же. Свёрла вращались и болты вырачивались в гнёзда всегда по часовой стрелке. В его руке был грубый винт Дзертоноджи, и на нем была такая же нарезка. Но винт машины был нарезан в противоположном направлении. Отбросив винт и гайку, он вновь надел гаечный ключ и начал поворачивать его в обратном направлении, как будто ему нужно было завернуть гайку, а не ослабить. Она поддавалась неохотно, вначале на четверть, потом на полоборота. Шаг за шагом исчезала нарезка Гайка все отвинчивалась с болта еще минута, и она упала на землю. Язон отшвырнул ключ и выскочил из ямы. Стоя у машины, он принюхивался, готовый бежать при малейшем запахе газа, но ничего не было. Вторая гайка отвинтилась так же мягко, как и первая, и с тем же отсутствием последствий. Из входа в огороженное пространство он прокричал тем, что стояли в отдалении. «Идите сюда, работа окончена!» Все по очереди спускались в яму и рассматривали днище машины. «По-прежнему нужна осторожность», — сказал Язон. «Я уверен, что для тех, кто пытаясь отвинтить гайки, лишь закреплял их, приготовлен очередной сюрприз. Пока мы не выяснили, в чем он заключается, будем осторожны. У вас здесь можно достать достаточно большие куски льда, Эдипон? Ведь сейчас зима». «Лед? Зима?» Эдипон был сбит с толку сменой темы, он поскреб кончик своего вдающегося носа. «Конечно, сейчас зима. Лед. На озерах, высоко в горах много льда. Они всегда замерзают в это время года. Но зачем тебе лед?» «Доставь лед, и я покажу тебе. Пусть его нарубят плоскими брусками, чтобы их можно было складывать. Я не буду поднимать этот чехол, лучше опустить машину из-под него». Пока рабы доставляли с озера лед, езон соорудил крепкую деревянную раму вокруг машины, загнал под чехол крепкие металлические клинья и прикрепил их к раме. Теперь, если машина опустится в яму, чехол останется на месте, удерживаемый клиньями. Для этого нужен лед. Язон построил ледяное основание под машиной, затем вытащил поддерживающие ее бревна. Теперь, по мере медленного таяния льда, машина будет опускаться в яму. Погода оставалась холодной, и лед не таял, пока изон не окружил яму кольцом угольных печей. В яме скапливалась вода, и Михай начал вычерпывать ее. Щель между чехлом и плитой основания становилась все шире и шире. Таяние льда длилось весь день и всю ночь. Истощенные, с покрасневшими глазами, Язон и Михай наблюдали за таянием. И когда на рассвете вернулись Дзертоноджи, машина стояла в луже грязи и на дне ямы. Кожух был снят. «Хитрые дьяволы из Апсалы, но Язон Диналь тоже не вчера родился», — воскликнул Язон. «Посмотрите на этот кувшин наверху машины». Он указал на сосуд из толстого стекла, величиной с небольшой бочоночек, наполненной маслянистой зеленоватой жидкостью. «Это сюрприз!» «Гайки, которые я отвинтил, были связаны с чехлом не прямо, а посредством планки, проходящей над этим сосудом». Если гайки затягивали, а не ослабляли, то планка разбивала сосуд. Теперь вы понимаете, что произошло бы дальше? Отравленная жидкость? Вот именно. И чехол с двойными стенками наполнен ею же. Не думаю, чтобы здесь были еще сюрпризы, но все равно я буду осторожен. Ты можешь починить ее? Ты понял, что в ней неисправно? Голос Эдипона дрожал от радости. Еще нет, я лишь бегло осмотрел эту штуку. Но и этого мне достаточно. Работа будет такой же легкой, как похищение Криноджа у слепого. Машина также же не несовершенна по конструкции, как и ваша нефтяная установка. Если бы вы тратили хоть одну десятую часть своей энергии на исследование и улучшение производства, вместо того, чтобы прятать свои секреты, вы бы теперь летали на реактивных самолетах. Я прощаю тебе это оскорбление, ибо ты сослужил нам хорошую службу. Теперь ты починишь эту машину для нас, а также и все остальные. Начинается новый день. А для меня начнется ночь, Язон зевнул. Я буду спать целый день. Заставьте своих сыновей убрать воду, пока машина не заржавела. Вернувшись, я посмотрю, что нужно делать дальше.